Глава 9. Зоя шла с намерением, что поговорит с шефом сразу с утра, вместе с утренним кофе. Но придя на работу, она решила поменять свои планы. А с чего это она должна рассказывать? Что-то случилось? Ничего не случилось. Будет ли от этого вред агентству? Она же видела, что этого не будет. Так чего поднимать панику, собственно? Поразмыслив таким образом, Зоя не стала ничего никому сообщать. День продолжался как обычно. Девочки сходили на обед, а после обеда Зоя поехала в салон. Всё шло своим чередом. Инна Викторовна заканчивала ремонт помещения, которое она планировала как мужской зал. Его уже осмотрел инспектор по пожарному надзору и дал добро. Того нахала действительно, как и предсказала Зоя, с работы уволили. И разговоры пошли по их конторе, что он обидел одну ведьму, и она ему отомстила. Вот ведь сплетники какие. Он сам виноват, что наглел на работе сверх меры. На креслах у кабинета Зои сидели посетители. Обычно она сначала принимала людей, которые пришли восстанавливать волосы, которые должны были высохнуть естественным путём, а потом девушек с прыщами и посетителей с бородавками. Она обратила внимание на парня, который сидел в шапке, из-под которой торчали рыжие волосы. Хотя в помещении обычно мужчины снимают головной убор, этот и не думал об этом. Наверное, есть причина, подумала Зои. Она пригласила первого посетителя, женщину, обработала ей кожу головы и оставила ждать. Вторым как раз и был этот парень. Только теперь Зоя догадалась, что под шапкой парик или что-то в виде этого. Ну давай, снимай, показывай, что у тебя, предложила Зоя. Парень снял шапку. Как и ожидалось, он был лысым. Ну, не совсем как колено, но считать волосами те жидкие белюсые кустики. Язык не поворачивался. Ох, и что же мне с тобой делать? А давай-ка так. Всё равно новые волосы будут прорастать с нуля, и это вместе будет полная ерунда. Так, иди к мастеру и пусть он тебе побрейт голову. Через 3 дня появятся точки, через неделю волосы отрастут на 2-3 мм. Так будет незаметней и проще, сам посуди. А они точно отрастут, испуганно как-то спросил парень. Если не веришь, зачем пришёл, а так скажешь, что решил сменить имидж, проще будет отращивать. Давай, иди в соседний зал. Зои отправила парня, а сама начала принимать нового клиента. Следующий был также мужчина. У него была кругленькая такая лысинка сзади, которая приносила ему внутренние страдания. Хотя и пытался всё это перекинуть на шутку, Зоя шутки не поддержала, а сказала, что за неделю лысина начнёт зарастать. Потом была женщина, у которой Зоя увидела очень старую порчу, но женщина сама с ней боролась за счёт своей энергетики, которая была у неё сильная за счёт того, что обращалась к православным святыням. Полностью её очистить она не смогла, но свела вред от неё на минимум. У всех свои пути, и осуждать, что кто-то поступает правильно или неправильно, думаю, не стоит, поэтому и не стало Зое ей ничего говорить. Парень после бритья головы заглянул к Зое, когда та уже принимала девушек с прыщами. Она махнула ему рукой, чтобы он заходил, и показала ему на свободное кресло. Как тебя зовут? Ваня? Так вот, Ваня, домой ты пойдёшь в шапке, так как на улице мороз, а ты совсем лысый. Но этот парик больше не одевай, хорошо? Ведь некоторые же ходят с бритыми головами. Только чур не расчёсывать, если будет зудеть кожа, хотя я и постаралась сделать так, чтобы зуд был меньше. Сам понимаешь, новые молодые волоски пробивают кожу. Так что не волнуйся, всё у тебя вырастет, успокаивала она парня, смазывая ему голову и на шёпоте говоря: К 5 часам она всех приняла. Сегодня не было каких-то сложных вопросов. Она ещё зашла к Инне Викторовне, перекинулись парой фраз насчёт того, что документы подписаны и директор начинала делать закупки оборудования, и Зоя поехала домой. По дороге услышала, что ей кто-то звонит. Это звонил Даниил. Они договорились встретиться недалеко от её дома. В час пик общественный транспорт иногда двигается быстрее, чем личное авто. Поэтому Зои пришлось подождать Даниила минут 10. Автомобиль остановился рядом с Зоей. Данил открыл дверцу, поздоровался и пригласил её внутрь машины. Здравствуйте, Данил. Что у вас случилось? Кажется, я потерял ту женщину, с которой хотел встретить старость и воспитать детей. Я поспешил, очень поспешил. А она поняла это так, что это просто служебный роман, интрижка. А может, и вправду она меня восприняла как босса и ничего больше. Я сегодня слышал ее разговор по телефону. Она сказала кому-то, нет, ничего серьезного, он просто мой босс. Зоя задумалась. Она точно видела рядом с Даниилом женщину, которую кто-то назвал Ксаной. — А у вас есть фотография этой Оксаны? — спросила она. — Да. Мужчина показал фотографию, где они были вместе. Даниил, это не та Оксана. У вас среди сотрудников есть другая Оксана, и именно её называют Оксаной, Ксюхой, и у неё такая короткая стрижка, она темно-волосая, и именно она должна быть вашей женщиной. Хорошо, что вы вовремя засомневались и меня спросили, иначе была бы ещё одна неудачная попытка. Да вы и сами должны сердцем почувствовать. Завтра все празднуют день святого Валентина вот и увидите с Оксаной Зоя Николаевна вы уж сразу бы приметы мне сказали я ведь хотел завтра предложение сделать Даниил я ведь не волшебник а вы проверяйте если что хорошо мне фотографию отправляйте завтра жду фото Завтра удивился Даниил завтра это я точно знаю ответила Зоя Он рассказал потом Зои, что с утра попросил секретаря устроить своеобразную почту для обмена валентинками. Их он закупил сразу штук 30 сегодня же. Поздравления писали друг другу анонимно. Он и сам написал поздравление и подписал одно Ксюхе, второе Оксане. Он догадался, кто эта Ксюха, хотя не знал её имени. Она недавно пришла к ним работать в отдел работы с претензиями. Тёмные волосы и стрижка как у парня. но огромные, серо-голубые, почти синие глаза. И как это он раньше её не заметил? Завтра в конце дня он прислал фотографию Зои. Она ответила: "Это она". Даниил уже сам это понял. Завтра и у Зои день сложился неплохо. Она поняла, что была права, что не сказала шефу о том, что Таня не совсем обычная. Пусть узнает всё сам, если будет необходимость. К тому же Таня сама подошла после обеда к Зое. Спасибо, что никому не говорите обо мне. Я же знаю, что вы сразу поняли, что я медиум, а я вот вас никак не могла разглядеть. На вас очень сложная защита стоит, непроглядная. Только мои духи всё равно рассмотрели. Тут она широко улыбнулась. Давно ты стала видеть? спросила Зоя девушку. Нет, около года. Я в автокатастрофу попала, выжила только я, но меня долго лечили. «Понятно. Ты развиваешь свои способности?» – спросила снова Зоя. «Да, развиваю. Со мной есть помощники». Таня снова улыбнулась. «Я думаю, ты свои способности потом покажешь при расследовании какого-то дела. Но не спеши. Всему свое время». «А о вас здесь знают, что вы ведьма?» «Нет. И я и не надеюсь, что узнают. А зачем? Шеф знает», – ответила Зоя. «Не волнуйтесь. Я также не собираюсь рассказывать». уже серьёзно ответила Таня. А Зоя подумала, что она, Зоя, молодец. В последнюю минуту решила промолчать. Дома она передала разговор дому. «Ну вот, а ты волновалась. Сегодня попробуем опять создавать портал». Дом решил форсировать учёбу.